Глава 15 Замысел царицы Теры. Теперь о звездном Рубине. Его царица Тера определенно считала величайшим своим сокровищем. На нем она вырезала слова, произносить которые вслух тогда не смел никто. Согласно верованиям древних египтян, иные слова, произнесенные особым образом, а здесь интонация и артикуляция не менее важны, чем сами слова, давали власть над богами верхнего и нижнего миров. Хикау, или слово «силы», имело первостепенное значение в одном из главных ритуалов. На рубине с семью звездами, вырезанными в форме скоробея, высечены при помощи иероглифов сразу два хикау, один сверху, другой снизу. Но вы лучше поймете, когда сами их увидите. «Подождите немного, я сейчас». Мистер Трелани быстро встал и вышел из библиотеки. Я вдруг страшно испугался за него, но уже в следующий миг, взглянув на Маргарет, успокоился. Всякий раз, когда ее отцу грозила какая-либо опасность, девушка всем своим видом выражала тревогу. Но сейчас хранила невозмутимое спокойствие, посему я молча ждал. Мистер Треллани вернулся через пару минут с маленькой золотой шкатулочкой в руках и, усевшись в свое кресло, поставил ее на столик прямо перед собой. Мы все подались вперед, когда он откинул крышку. Там на белой атласной подкладке лежал изумительный рубин необычайной величины, размером с верхнюю фалангу мизинца Маргарет, имевший вид скоробея со сложенными крыльями и прижатыми к туловищу лапками. Вряд ли то была природная форма камня, впрочем, ювелирные инструменты никогда не оставляют следов на драгоценных минералах. В кроваво-красных недрах Рубина сияло семь семиконечных звезд, расположенных в точности как звезды Большого Ковша. Любой, кто хоть раз видел в небе это созвездие, безошибочно опознал бы его здесь. Когда настала моя очередь воспользоваться лупой, которую мистер Трелло не достал из кармана и передал нам, я разглядел на Рубине иероглифические символы, вырезанные в высшей степени искусно. Когда мы все внимательно изучили камень сверху, мистер Трелани перевернул его, и тот оказался лежащим в специальном углублении, сделанном в крышке шкатулки. На обратной стороне рубина, не менее искусно обработанный в виде брюшка жука, тоже были высечены какие-то иероглифы. Пока мы, подавшись вперед, зачарованно рассматривали восхитительную драгоценность, мистер Трелани продолжил свою лекцию. Как вы видите, на камне начертаны два слова, одно сверху, другое снизу. Символы на верхней стороне представляют единственное слово из одного долгого слога с сопутствующими детерминативами. Полагаю, всем вам известно, что египетский язык был фонетическим, и звуки в нем записывались иероглифическими знаками. Первый символ здесь Матыга означает «мер», а два заостренных овала — удлинение конечного «р», мер -эр, эр Сидящую фигуру с поднятой к лицу рукой мы называем детерминативом слова «мысль», а свиток папируса – детерминативом слова «обобщение». Таким образом, мы получаем слово «мер», «любовь» в самом отвлеченном, общем и полном его смысле. Это хикао, повелевающее верхним миром. Лицо Маргарет сияло, когда она произнесла глубоким звонким голосом «Ах, ну ведь так и есть!» Древние чудотворцы постигли высшую истину. Едва договорив, она залилась в краской и смущенно потупила взор. Отец взглянул на нее снежной улыбкой и продолжил. Слово на другой стороне камни состоит из более простых символов, но само оно труднее для понимания. Первый символ означает «мен» — «постоянство», а второй «ап» — «сердце». Таким образом мы получаем «постоянство сердца», «Терпение» в переводе на наш язык, и это хикау повелевающее нижним миром. Мистер Трелани закрыл шкатулочку и знаком велев нам оставаться на местах, а вышел из библиотеки, чтобы положить драгоценность обратно в сейф. Вернувшись, он сел в свое кресло и вновь заговорил. Рубин с вырезанными на нем словами силы, лежавшей под ладонью царицы Теры в саркофаге, имел важное, вероятно, самое важное значение для ее воскресения. «Я сразу же интуитивно понял это, потому и хранил камень в большом сейфе, откуда никто не смог бы его достать. Даже сама царица Тера в своем астральном теле». «В астральном теле? Что это значит, отец?» С жарким интересом спросила Маргарет, чем слегка меня удивило. Но мистер Треллани улыбнулся отечески снисходительной улыбкой. которая на его торжественно суровом лице была подобна солнечному лучу в разрыве сумрачных облаков и пустился в пояснение. Феномен астрального тела, составляющий часть буддийского вероучения, возникшего много позже эпохи Тэры, а также признаваемый современным мистицизмом, впервые стал известен в древнем Египте. По крайней мере, насколько мы знаем. Заключается он в том, что человек, обладающий определёнными способностями, может по собственной воле со скоростью мысли переноситься куда пожелает, разлагая свое физическое тело на мельчайшие незримые частицы и вновь собирая его воедино. Согласно древним верованиям, человек состоит из нескольких тел разной плотности. Пожалуй, я их перечислю, дабы вы лучше понимали связанные с ними явления, о которых пойдет речь дальше. Во-первых, Ка или двойник. По определению доктора Баджа, это абстрактная индивидуальность человека, наделенная всеми атрибутами личности, но ведущая совершенно независимое существование. Своей волей Ка может свободно перемещаться по земле на любые расстояния, восходить на небеса и разговаривать с богами. Во-вторых, Ба, или душа, которая обитает в Кае, может становиться как телесной, так и бестелесной по своему желанию. Она обладает и сущностью, и формой. Она может оставлять гробницу и посещать тело, лежащее в гробнице, оживлять тело и общаться с ним. В-третьих, «ху» — духовный разум или просто дух, который выглядит как сияющий светящийся неосязаемый образ тела. Потом «сихем» или «сила» — персонифицированная жизненная энергия человека. Затем «хайбит» — тень. Рен – имя, хат – физическое тело и, наконец, сап – сердце, где сосредоточена жизнь. Все вместе они и составляют человека. Следовательно, если такое разделение человеческого существа на духовное и физическое, нематериальное и материальное, идеальное и реальное принять за действительный факт, то надо заключить, что телесные преобразования, всегда производимые под управлением свободной воли или разума, вполне возможны и осуществимы. Он ненадолго умолк, а я пробормотал пришедшие на память строки из освобожденного Прометея Шелли. «Мой мудрый сын, кудесник Зараастр, в саду блуждая, встретил образ свой». Реплика пришлась по душе мистеру Трелани, «Совершенно верно», — одобрительно произнес он. «Шелли лучше любого из наших поэтов разбирался в верованиях древних людей». Затем уже более деловым тоном он продолжил свою просветительскую лекцию, предназначенную для всех нас, кроме мистера Корбика. Следует помнить еще об одном поверье древних египтян. Оно касается статуэток Ушепти, изображавших Осириса, которые помещали в гробницу вместе с покойным, дабы они выполняли за него работу в Нижнем мире. Из этой идеи естественным образом вытекает представление о том, что с помощью магических формул душу и внутренние качества любого живого существа можно перенести в фигуру, созданную по его внешнему подобию. Это многократно умножает силу всякого, кто наделен магическим даром. Проанализировав всю совокупность различных верований и идей, из них вытекающих… я пришел к выводу, что царица Тера не сомневалась в своей способности возродиться, когда, где и как она пожелает. То, что она заранее выбрала для возрождения определенное время, не просто возможно, а очень даже вероятно. Чуть позже я объясню, почему так считаю. Поскольку Тера обладала душой, имевшей доступ к богам, духом, способным свободно странствовать по земле, и астральным телом, позволявшим совершать телесные преобразования, ничто не могло помешать самым смелым ее замыслам. Приходится предположить, что она пролежала в своей гробнице веков 40-50 в ожидании намеченного срока. С терпением, повелевающим богами Нижнего мира, она ждала любви, повелевающей богами Верхнего мира. О чем она мечтала, нам неведомо, но мечта ее была разрушена – когда голландский исследователь вошел в скальную пещеру, а его неразумный спутник нарушил священный покой гробницы, злодейски похитив руку мумии. Но это похищение и последовавшие за ним события доказали нам одно. Любая часть физического тела Теры, даже отделенной от целого, может служить точкой притяжения элементов или частиц ее астрального тела. Семипалая рука, хранящаяся в моей комнате, дает царице возможность в мгновение ока облечься плотью и столь же стремительно раствориться в воздухе. А теперь перехожу к самому главному. Нападение на меня было совершено для того, чтобы отомкнуть сейф и взять оттуда священный камень семи звезд. Толстая железная дверь не преграда для астрального тела, которая, как и любая его часть, способна с одинаковой легкостью материализоваться как снаружи, так и внутри сейфа. Я не сомневаюсь, что под покровом ночи мумифицированная рука часто прикасалась к драгоценному талисману, снова и снова напитываясь от него энергией. Но, несмотря на всю свою силу, астральное тело никак не могло извлечь камень из сейфа. Рубин имеет физическую природу, а не астральную, и достать его из хранилища возможно лишь обычным способом, открыв дверь. Царица использовала свое астральное тело и мощную силу своего фамильяра, чтобы вставить ключ в замок, препятствовавший осуществлению ее воли. Многие годы я не просто предполагал, а был совершенно уверен, что рано или поздно такое произойдет, и принял нужные меры для защиты от сил Нижнего мира. Я тоже терпеливо ждал, когда в моих руках окажутся все элементы, необходимые для того, чтобы открыть волшебный ларец и воскресить царицу Теру». Едва он умолк, раздался чистый мелодичный голос Маргарет, звеневший от волнения. «Отец, а ограничена ли по египетским верованиям способность мумифицированного тела к возрождению? То есть воскресает ли оно многократно на протяжении веков, или же один только раз, первый и последний?» «Согласно представлениям древних египтян, воскрешение происходит лишь однажды», ответил мистер Треллани. Иные считали, что возрождается именно физическое тело, причем в материальном мире. Но, по общему мнению, бесплотный дух обретал счастье в райских полях, где вдоволь пищи и голод никому не грозит, где всегда есть вода и хороший тростник, а соответственно и все радости, о каких только могут мечтать обитатели сухих и жарких земель. Маргарет снова заговорила серьезным и пылким тоном, свидетельствовавшим о глубокой ее убежденности в своих словах. В таком случае мне понятно, какова была мечта этой великой, мудрой, благородной женщины из давнего прошлого, чья душа без малого пять тысячелетий терпеливо ждала подходящего часа. Мечта о грядущей любви, Любви, которую она надеялась пробудить в ком-то по своем возрождении в новом незнакомом ей мире. Любви, о которой мечтает каждая женщина в любую эпоху, в любом краю и под любым солнцем. И язычница, и христианка, к какому бы сословию она ни принадлежала, и кем бы ни была по роду занятий, какие бы радости или горести не ведала в своей жизни. О, я знаю, знаю. Я женщина, и знаю женское сердце. Что значили недостаток или изобилие пищи, сытость или голод, для нее рожденный во дворце, под сенью короны двух египтов? Что значили тростниковые болота или журчащие ручьи для нее, чьи барки ходили по всему великому Нилу, от горных истоков до моря? Что значили мелкие радости или свобода от мелких страхов для неё, которая одним мановением руки могла бросить войска в битву, или призвать к каскадам своего дворца весь цвет мировой торговли? Для нее, почему велению вырастали храмы, где собирались древние сокровища искусства, кое она с усердием и радостью восстанавливала? Для нее, по чьей воле разверзлась крутая скала, обратившись в гробницу, сообразную с ее замыслом? Конечно, конечно же, у такой женщины были самые возвышенные мечтания. Я чувствую их в своем сердце, я вижу их будто воочию, — говорила Маргарет с необычайным воодушевлением. И глаза ее, бездонные темные глаза, увлажненные слезами волнения, смотрели куда-то вдаль, словно видели нечто недоступное взору смертных. Казалось, сейчас ее устами говорила сама душа египетской царицы, и мы зачарованно внимали каждому слову. Я вижу, как она в одиночестве и безмолвии своего горделивого могущества грезит о краях, совершенно не похожих на знакомые ей. Об иной земле, что лежит где-то далеко-далеко под куполом тихой ночи, озаренная светом прекрасных холодных звезд. О земле под полярной звездой, откуда прилетают благотворные свежие ветры, остужающие раскаленный воздух пустыни. о далекой земле, одетой сладостным покровом зелени, где нет злокозненных жрецов, идущих к власти через мрачные храмы и еще более мрачные усыпальницы через бесконечный ритуал смерти, где любовь не низменная потребность, но божественный дар, неспосланный свыше, где непременно найдется родственная душа, которая станет говорить с ней через смертные уста и сольется с ее душой в блаженном единстве, когда два дыхания смешаются в одно. Я знаю это чувство, ведь сама испытала его в полной мере. И могу говорить о нем сейчас, когда великое счастье любви вошло в мою жизнь и дало мне право судить не просто о чувствах, но о самой душе прелестной царицы, разительно непохожей на своих современников и далеко опередившей свою эпоху. О женщине, чья воля, облеченная в слово, повелевала силами нижнего мира, Ичё страстное устремление, даже просто обозначенное иероглифами на звёздном рубине, давало власть над всем пантеоном верховных богов. И она, безусловно, обретёт счастье, когда мечта её осуществится. Мы, взрослые мужчины, все обратились вслух, пока юная девушка излагала своё понимание замысла и цели великой женщины, жившей в далёкой древности. Каждое ее слово и каждая интонация дышали неколебимой убежденностью. Возвышенность ее мыслей словно возвысила и нас, ей внимавших. Исполненные глубокого смысла слова, лившиеся с мелодическими модуляциями и тонко вибрировавшие от внутренней силы, казалось, исходили из некоего прекрасного музыкального инструмента первозданных стихий. Самый голос Маргарет звучал незнакомо, и мы слушали так, будто перед нами вдруг явилось неведомое существо из неведомого мира. Лицо ее отца сияло восторгом, вполне непонятным. Я хорошо представлял себе, какое счастье испытывает он сейчас, когда воротился после продолжительного пребывания в мире грез в знакомый ему мир, чтобы обнаружить в своей дочери, чью натуру он доселе толком не знал, такую преданную любовь, такую духовную прозорливость, Такое просвещенное воображение и... и... Все остальное он надеялся открыть для себя позднее. Двое других мужчин задумчиво молчали, погруженные один в воспоминания, другой в мечты. Я же пребывал словно в трансе. Кто это новое лучезарное существо, явившееся нам из туманной тьмы наших страхов? Любовь творит настоящие чудеса. В любой миг за плечами влюбленного могут расправиться крылья души, и тогда человек преображается в ангела. Я и прежде знал, что моя Маргарет наделена многими божественными способностями. Когда там, на реке под сенью нависшей Ивы, заглянул в глубину прекрасных темных глаз девушки, я раз и навсегда уверовал в многочисленные достоинства и добродетели ее натуры, но этот устремленный ввысь прозорливый дух раскрывшийся сейчас перед нами, стал для меня подлинным откровением. Как и ее отец, я не смог скрыть своей гордости за неё, Счастье и восторг переполняли меня. Когда все мы, каждый своим путем, спустились с небес на землю, мистер Треллани взял дочь за руку и продолжил свою лекцию. Теперь, что касается времени, на которое царица Терра наметила свое воскресенье. Нам известны высокоточные астрономические расчеты, связанные с ориентацией по звездам. Как вы знаете, звезды меняют свое положение в небе относительно друг друга, но хотя реальные расстояния, на которые перемещаются небесные тела, невообразимо огромны, с Земли они практически незаметны. Тем не менее, они поддаются измерению. Не за года, конечно, а за века наблюдений. Именно при помощи таких расчетов сэр Джон Гершель, датировал время постройки Великой Пирамиды. Оно приходится на период, в течение которого альфа созвездия дракона, раньше указывавшее на истинный север, сместилась от полюса мира, уступив свое место полярной звезде. Позднейшие открытия подтвердили правильность датировки. Из всего сказанного выше, с полной определенностью следует, что по меньшей мере за тысячу лет до эпохи царицы Терры Астрономия в Египте уже была точной наукой. Так вот, звезды, составляющие созвездия, со временем меняют свое положение друг относительно друга, и Большой Ковш наглядный тому пример. Перемены во взаиморасположении звезд, произошедшие за 40 веков, столь незначительны, что почти незаметны для глаза, не приученного к пристальному наблюдению. Но они могут быть измерены и подтверждены расчетами. «Кто-нибудь из вас обратил внимание, насколько точно звезды в рубине и полупрозрачные пятна на крышке волшебного ларца соответствуют расположению звезд большого ковша?» «Мы все дружно кивнули». «И вы совершенно правы», — сказал мистер Треллани. «Они в точность повторяют форму созвездия. Однако в то далекое время, когда царица Тера упокоилась в гробнице, ни звезды в рубине, ни полупрозрачные пятна на ларце не соответствовали положению звезд Большого Ковша, каким оно было в ту пору. Он сделал паузу, и мы ошеломленно переглянулись, на дело проливался новый свет. «Неужто вы не понимаете, что это означает?» — внушительно продолжал мистер Треллани. «Разве это не проясняет замысел царицы? Она, признававшая силу знамений, магии и суеверий...» Естественно, выбрала для своего воскресения время, что указали ей сами верховные боги, прислав чудесный камень на молнии из иных миров. Когда срок определен сверхъестественной мудростью, не высшая ли мудрость для человека положиться на нее? Таким образом, голос его стал глубже и задрожал от волнения. «Именно нам выпала счастливая возможность заглянуть тайком в мир далекого прошлого». какая не представлялась еще никому в современную эпоху и вряд ли когда-нибудь представится. Все до единого загадочные письмена и символы в удивительной гробнице этой удивительной женщины содержат путеводные указания. А ключ ко многим тайнам сокрыт в чудесном рубине, что она держала в своей мертвой руке у своего мертвого сердца, которому, как она надеялась и верила, суждено однажды забиться вновь в новом и более возвышенном мире. Теперь осталось лишь уточнить мелкие подробности. Маргарет убедительно объяснила нам истинные устремления великой царицы. он ласково взглянул на дочь и погладил ее руку. И я лично искренне надеюсь, что она права. Ибо в таком случае уверен, каждый из нас будет счастлив содействовать осуществлению столь прекрасной надежды. Но нам не стоит слишком спешить, или слишком уж полагаться на наши нынешние знания. Голос, которому мы внемлем, доносится к нам из глубины времен, разительно не похожих на наши, когда человеческая жизнь ценилась невысоко, а принятая мораль не особо порицала тех, кто без лишних раздумий и любым способом устранял препятствия на пути к своей цели. Нам нужно сосредоточиться на научной стороне дела, и посмотреть, какой оборот оно примет со стороны мистической. Теперь о каменном сундучке, так называемом «волшебном ларце». Как я уже говорил, у меня нет ни малейших сомнений, что он открывается под влиянием некой особой силы света или каких-то его свойств, пока нам неизвестных. И здесь перед нами широкий простор для гипотезы экспериментов, потому что ученые до сих пор не установили точные различия между видами света, обладающими разной энергией и интенсивностью. Даже не изучая всевозможные световые излучения, мы, полагаю, можем с уверенностью утверждать, что все они разнятся по своим свойствам и мощности. Это огромное поле для научных исследований по-прежнему остается практически невозделанным. Сегодня о природных силах мы знаем так мало, что воображение не ограничено никакими рамками в том, что касается будущих достижений. Всего за несколько последних лет были сделаны такие открытия, за которые еще два века назад ученых, которые их совершили, сожгли бы на костре. сжижение кислорода, существование радио гелияполлония и аргона, различные мощности катодных рентгеновских, и беккерелевых лучей. И если мы, наконец, научно докажем, что есть качественно отличные друг от друга виды света, то вполне возможно обнаружим также, что и процесс горения протекает не одинаково, что одни виды пламени обладают свойствами, которых нет у других. Возможно, какие-то сущностные свойства вещества сохраняются даже при разрушении его структуры. Вчера вечером я думал об этом, и пришел к следующему предположению. Если одним маслам присущи некие характерные качества, другим несвойственные, то аналогичные или сходные особенности должны сохраняться и у смесей. Думаю, каждый из нас хотя бы однажды замечал, что при горении рапсового масла пламя совсем не такое, как при горении парафина, или что каменно-угольный газ горит иначе, чем китовый жир. Служители маяков хорошо знают эту разницу. Внезапно мне пришло в голову, что, возможно, масло в сосудах, найденных в гробнице Теры, обладало каким-то особым свойством. Внутренности в них не оказалось, а, стало быть, канопы были помещены туда для некой иной цели. Я вспомнил замечания Ван Хайна о том, каким образом они были запечатаны, надежной, но тонкой восковой пробкой, которую легко взломать. Сами сосуды находились в каменном сундучке, необычайно прочном и герметично запечатанном, но открывавшемся без усилий. Соответственно, я тотчас обследовал сосуды. На дне в каждом из них осталось немного масла, совсем чуть-чуть. Но оно сильно загустело за два с половиной века, пока конопы стояли вскрытыми, однако не прогоркло, и при внимательном изучении я распознал в нем кедровое масло. От него все еще исходил еле уловимый хвойный аромат. Это навело меня на мысль, что оно предназначалось для наших ламп. Человек, наполнивший доверху сосуды и поместивший их в сундучок, понимал, что с течением времени значительная часть масла может улетучиться даже при его хранении в запечатанных алебастровых сосудах, и принял это в расчет, так как в каждом из них изначально содержалось такое количество масла, какого хватило бы, чтобы заправить все лампы с полдюжины раз. С частью оставшегося масла я провел ряд экспериментов, и они дали полезные результаты. Вы, доктор, конечно же, знаете, что кедровое масло, широко применявшееся египтянами в бальзамировании и погребальных обрядах, обладает ярко выраженной светопреломляющей способностью, отсутствующей у других масел. Например, оно используется в линзах современных микроскопов для повышения четкости изображения. Вчера я заправил маслом одну из ламп и поставил ее рядом с полупрозрачной частью волшебного ларца. Результат оказался поразительным. Внутри возникло сияние гораздо более яркое, чем я ожидал. А вот электрический светильник, поставленный на то же место, не произвел никакого эффекта, ну или почти никакого. Я провел бы опыты с остальными шестью лампами, но у меня вышло все масло. Впрочем, это дело поправимое. Я уже заказал, и в самом скором времени получу достаточное количество кедрового масла. Если наш эксперимент почему-либо и сорвется, то уж точно не по этой причине. Посмотрим, посмотрим. Доктор Винчестер, очевидно, следил за рассуждениями мистера Треллани со всем вниманием, ибо сейчас задал такой вопрос. Надеюсь, когда и если мы откроем ларец с помощью света, запорный механизм не сломается и никак не пострадает? Его сомнения на сей счет вселило тревогу в кое-кого из нас.